«Тем более надо уходить», — подумал Стив, но вслух не сказал ничего. Его собеседник тем временем продолжал. «Почему?» «Да потому, что ты подумал раз сто, если не больше. И потому же я не прошу тебя передумать». «Спасибо. Подожди, с благодарностями. Одна просьба у меня все же есть, и я буду настаивать, чтобы ты ее исполнил». Во имя тех лет, что мы пахали под одной крышей, черт возьми, чего-то они все-таки стоят. У тебя появился пафос. Правда? Пожалуй. Это старость. Старики всегда пафосны. Не замечал? Скорее, не задумывался. Так в чем же просьба? Очень просто. Только один вопрос. Но я хочу, чтобы ты ответил, а не отболтался, как умеешь. Почему? Почему? Вот именно, парень. Почему? Тоже очень просто. Я устал. И... Все. Точка. Точка. Впрочем, если хочешь, восклицательный знак. Это будет пафосно. Пожалуй. Стив понял, что вопросов больше не будет. С тех пор он почти безвыездно жил на Барбадосе, наслаждаясь одиночеством, и более всего на свете благодарил Господа за то, что о нем никто не вспоминает. Впрочем, неожиданный звонок Энтони Джулиана скорее обрадовал его, нежели расстроил и уж тем более разозлил. Тони принадлежал к немногочисленной когорте людей, чьим обществом Стивен Мур никогда не тяготился, а дружбой дорожил. Дожидаясь лорда, он испытал даже легкое приятное волнение, давно забытое чувство и встретил гостя на пороге своей виллы, небывалое дело, стихами. Не ждал Стив, то нелегко поднимался по ступенькам. Мне неожиданно смела. Она в волнение привела давно умолкнувшее чувство. Примечание. Стив проявляет недюжинное владение русским языком, не просто цитируя, но перефразируя Пушкина. В верной своей манере, Стив посмотрел лукаво и явно подтрунивал, странно нараспев, отвечая на чужом, смутно узнаваемом языке. «Что это? Стихи? Русские, похоже?» «Это Пушкин Энтони. Он не русский. Да я что-то читал. Эфиоп, по-моему. Я не о том. Пушкин принадлежит миру». Они, наконец, пожали друг другу руки, и продолжили разговор, направляясь к дому. «Я предполагал нечто подобное. А Россия все же покорила тебя, Стив. Ты не захотел больше шпионить против Пушкина и подал в отставку?» «Пушкин здесь ни при чем. Впрочем, в одном ты прав. Россию я, пожалуй, люблю». «Тогда мы столкуемся». Окончательно они столковались к концу дня. Принял, отозвался, наконец, отставной полковник Стивен Мур, отвечая на предложение лорда Джулиана возглавить службу безопасности только что созданной компании «Белая звезда». Когда прикажете приступить к исполнению обязанностей, сэр? 8 марта 2001 года. Россия. Моздок. Выходит так, что ваши люди даже не пытались вступить в переговоры. И сразу же открыли огонь. С праздником, доктор. Спасибо. Но вы не ответили на вопрос. С праздником, доктор. Вы повторяетесь, полковник. А мне кажется, что вы меня не слышите. Послушайте, Лина, вы давно смотрели в зеркало. Пытаетесь нахамить? Напротив. Хочу сделать комплимент. Вы красивая женщина. Очень красивая. Умная, что само по себе редкость. К тому же, как я слышал, классный специалист. Это уже из области фантастики. И еще. Вы знаете, чего хотите и умеете добиться своего? Иначе вас здесь попросту не было бы. Пробить брешь в круговой обороне, которую держат наши золотопогонные вожди на Фромзенской, и прорваться сюда штатскому специалисту, к тому же женщине? Это уже мистика чистой воды. К чему это я? Да, к чему? Помните поговорку времен Холодной войны? Вашу бы энергию, да в мирных целях. Вот и суммирую ваши достоинства и констатирую.